Таким образом, даже когда она сознавалась, как в данном случае в поступках, которые, по ее мнению, стали ему известными, эти признания скорее служили для Свана отправным пунктом для новых подозрений, чем клали конец прежним сомнением, Ибо признания Адетты никогда точно не соответствовали его подозрениям. Напрасно Адетта тщательно удаляла из своих рассказов все существенное – В какой-нибудь побочной детали всегда оставалось нечто такое, о чем Сван и не помышлял, что подавляло его неожиданностью и побуждало изменить представление о характере своей ревности. И он больше не в силах был забыть эти признания. Душа его носила их с собой, отбрасывала прочь, затем снова баюкала, как река, трупы утопленников, и была насквозь отравлена ими. Однажды Адетта рассказала ему о визите, сделанном ей Форшвилем в день праздника Париж-Мурсия. «Как, ты уже тогда была знакома с ним? Ах да, конечно», — поправился он, чтобы не производить впечатление человека, ничего не знающего. И вдруг он вздрогнул при мысли, что в день этого праздника Париж-Мурсия, когда он получил от нее письмо, так бережно им хранимое, это может быть, завтракала с Форшвилем в золотом доме». Она поклялась ему, что нет. «Все же золотой дом напоминает мне об одном твоем уверении, которое, я знаю, было неправдой», — сказал он с целью напугать ее. «Да, я не была там в тот вечер, когда ты искал меня у приво, а сказала тебе, что только что вышла оттуда», — ответила она, предположив по выражению его лица, будто ему это известно, с решимостью, объяснявшейся не столько цинизмом, сколько робостью, боязнью рассердить свана, которую самолюбие она хотела скрыть, и, наконец, желанием показать, что она способна быть откровенной. Вот почему слова Адеты хлестнули его с меткостью и силой, присущими ударом палача, хотя они и не были жестокими, ибо Адета произнесла их, не сознавая, какую боль причиняет Свану. Она даже рассмеялась, правда, главным образом с той целью, чтобы не показаться униженной или смущенной. «Да, это верно. Я не была в золотом доме. Я шла тогда от Форшвиля. Я действительно была у Приво. Я правду сказала тебе». Он встретил меня там и пригласил зайти взглянуть на его гравюры но в это время к нему кто-то пришел. Я сказала тебе, что иду из золотого дома, так как боялась, что ты на меня рассердишься. Ведь правда, это было мило с моей стороны. Предположим, что я была не права, но я, по крайней мере, откровенно признаюсь тебе в этом сейчас. Зачем бы мне понадобилось скрывать от тебя, что я завтракала с ним в день праздника Париж-Мурсия, если бы это была правда». «Тем более, что в то время мы еще не были хорошо знакомы друг с другом, не правда ли, дорогой мой?» В ответ он только улыбнулся малодушной улыбкой человека, вдруг обессилевшего под действием этих уничтожающих слов. «Значит, даже в месяцы, о которых он никогда не решался вспоминать, ибо они были преисполнены счастья, в те месяцы, когда она любила его, она уже лгала ему». И кроме этого момента, первого вечера, когда ими свершена была котлея, когда она сказала ему, что идет из золотого дома, сколько должно быть было других моментов, также точно таивших в себе ложь, который Сван совсем не подозревал. Он вспомнил, как она сказала однажды, «Мне стоит только сказать госпоже Вердюрен, что было не готово мое платье или что мой кэп запоздал». Всегда есть способ вывернуться. Для него тоже, вероятно, сколько раз, когда она вскользь произносила эти слова, объяснявшие опоздание, оправдывавшие изменение часа свидания, они должны были маскировать, хотя он тогда вовсе и не подозревал об этом, какую-нибудь ее интрижку с другим, другим, которому она говорила. «Мне стоит только сказать Свану, что было не готово мое платье», что мой Кэп запоздал. Всегда есть способ вывернуться».